Глава 16. В середине августа мрачненский пехотный полк, стоявший в 20 верстах от позиции, получил приказ идти в окопы на смену Павлиновскому полку. Приказ был подписан командиром корпуса, тем самым генералом, который не умел отличить Фокса от Мопса. Он вступил в командование корпусом вместо Саблина, который был отозван в ставку. В полку по случаю приказа был митинг. От того правительства, которое временным правительством не было признано, но которое в виде советов солдатских и рабочих депутатов появилось везде из с которым деятельно сносились учрежденные правительством Керенского и Гучкова всякие фронтовые, армейские, корпусные, дивизионные, полковые и родные комитеты, вышло указание, что не всякий приказ начальника подлежит исполнению без обсуждения. Приказы разделялись на боевые, которые всякий обязывался революционную дисциплину беспрекословно исполнять, и небоевые, которые прежде исполнения разрешалось, а иногда и рекомендовалось, обсудить. Не направлен ли он против завоевания революции, не является ли он актом, стремящимся все повернуть опять к старому режиму под офицерскую палку. Так как все генералы и старшие начальники поголовно были заподозрены в контрреволюции. Митинг собрался вечером, накануне выступления, на площади небольшого польско-еврейского местечка подле красного кирпичного костела и большого разоренного солдатами палаца, польского господского дома. Серая толпа солдат, тысячи в полторы человек, сгрудилась на площади около небольшого возвышения, хранившего остатки красного кумача и лент построенного в счастливые дни Мартовской революции по требованию местных революционных властей. Наваливаясь друг другу на плечи, лущая непрерывно семечки, перекликаясь друг с другом и прерывая ораторов замечаниями с мест, солдаты слушали то того, то другого офицера или солдата, выходившего уговаривать их в необходимости исполнить приказ. Первым говорил Верцинский. длинный и он говорил о необходимости победоносно закончить войну в полном согласии с союзниками. О том, что Россия одна жить не может, что ей необходима западноевропейская промышленность, что для победы союзников нужно, чтобы наш фронт продержался хотя бы до тех пор, пока союзники смогут нанести Германии решительный удар что Павлиновский полк стоит бессменно второй месяц, солдаты обовшивели, и им необходимо дать возможность отдохнуть и оправиться, что мрачненцы уже зажились в посаде, и пора им и честь знать, а потому приказ командира корпуса правильный, и его необходимо исполнить. Под гром аплодисментов Верцинский сошел с трибуны, и на его место влез молодой прапорщик Долотов. Прапорщик этот приехал в полк месяц тому назад из Араненбаума с пулеметных курсов. Отличался большой трусостью и в посаде сошелся и открыто жил с молодой еврейкой. «Товарищи — Товарищи! — воскликнул он, подлаживаясь к голосам и манерой к тону развязанных солдат-мастеров зубоскалить и занимать толпу неожиданными вопросами, на которые сам тут же и давал ответ. — Товарищи! Я вас так спрошу! К примеру! «Что этот приказ? Боевой он или не боевой?» «Поэтому, ну, ежели боевой, так уж, крышка, расходитесь и исполняй, без никаких рассуждений!» «Что, товарищи, гремят там на позиции пушки? Слышен ли пулемет-то?» Наш товарищи изнемогают в неравном бою? Потребовались резервы?» «Ой, товарищи, чуть не слышно! Тишь до да глади ожидания мира!» Так вот, я вам и говорю, что приказ Йента не боевой, потому что никакого боя, значится, и нету. Верно, что ли, Правильно, а правильно, загудела толпа. А потому и поговорить, значится, можно и дозволительно, к чему ведет, собственно, Йент приказ. Вот господин капитан говорил, чтобы, значится, стоять на позиции до полного окончания, до победы, понимаешь, над врагом. «Правильно это, по-вашему?» «Правильно», — раздалось несколько неуверенных голосов. «А вот по мне, товарищи, и совсем даже неправильно. Народ хотит одного — мира. И объявлено в лозунгах на священных знаменах революции «Мир без аннексии и контрибуции». «Мир, а не война». «А нам все талдычит о войне». «Кому она нужна, война-то?» Не бедному же человеку, который пошел из дома в хате с прогнившей соломенной крышей и оставил с голода помирать семью. Война над богатым помещикам да капиталистам, которые на ней наживаются. Вы чего хотите? Мира, аль войны? Мира, мира, давно пора кончать, откунитель. Повоевать достаточно. Пора и по домам. «Правильно, товарищи. А ежели мы будем смену делать да усилять позицию, что из того выйдет? Там дом помрут все с голодухи ваш ожидаючи, и вы все будете в окопах гнить. Мое предложение таковое. Оставаться здесь, приказа не исполнять». Павлиновскому полку предложить воткнуть штыки в землю и разойтись, повоевали и буди, которые, ежели согласны, прошу руки поднять». Целый лес рук поднялся над толпою. Темные, грязные, загорелые кулаки зависли над нею и несколько секунд грозно стояли, показывая свое полное согласие с оратором. Долотов, улыбаясь нехорошей усмешкой, спускался по лесенке трибуны. «Ну что?» «Сколько получил ты, -то, товарищ?» — спросил его мрачного вида солдат, стоявший ближе всего к лестнице. Но Долдф, ничего не отвечая, скользнул в толпу, и только лицо его побледнело, а глаза забегали по сторонам. На трибуну вошел старый чернобородый капитан. Он был любим солдатами. «Товарищ», — сказал он, — «вы меня знаете, я из народа и всегда был с народом. «Я сочувствовал и во времена монархии революционному движению. Я верил в него, и зато немало страдал. Я надел этот красный бант, символ восставшего народа, не для того, чтобы стать изменником своим боевым товарищам, французам и англичанам, а для того, чтобы выполнить свое обещание и довести войну до победного конца, вынося решение не исполнять приказа и прекратить войну, Вы показываете, что вы несознательные солдаты. Вы не свободный народ, а как правильно назвал вам подобных глава нашего правительства товарищ Керенский, взбунтовавшиеся рабы. Довольно! Послышались голоса. Слыхали, офицер говорит. Сейчас слыхать куда гнет. Ух, революционер какой объявился! «Погоны ясные, а душа темная. «Знамо деньги не зря получают!» «Продажные души!» «Товарищи!» — воскликнул бледнее капитан. «Вас обманывают! Среди вас провокаторы и шпионы А «Да -то провокатор!» «Товарищи! Вам говорили о разорении войной у крестьян! Все разорены!» «Недостаточно вам говорит этот прекрасный господский дом с разбитыми стеклами в окнах, с порванной мебелью. Всех равно разорила война». ты! Кого пожалел? Помещика-то? Ты бедного пожалей. Богатый ты в этом нужды и не имеет». «Грабил народ, а теперь его потрепали, и жалеть нечего. Своё заслужил. Заслуженное, значит?» «Товарищи! Да долой его! Волоките его отеля! Довольно! Долой его! Долой!» Капитан болезненно улыбнулся и сошел с трибуны. На душе у него был мрак. «Что же это?» — думал он. «Уже ли я ошибался, веря в народ, а царское правительство было право, не давая ему свободы?» «Что ж дальше? дальше что будет?» Серый солдат неловко карабкался на трибуну. Оглядев толпу, увидав тысячи лиц, смотревших на него, он до минуту смутился, но сейчас оправился, улыбнулся широкой улыбкой, скинул себе шапку и крикнул: Привет, товарищи честному народу! Да, айти на позицию надо! «По крестьянству, значит, следует, они там устали, а мы-то отдохнули по справедливости, что и пойдем, не по приказу, значит, а по крестьянству, по справедливости, пусть отдохнут, знай наших мрачненских, всегда товарищи хорошие были, не подгадим!» И он, взмахнув шапкой над головой, сошел с трибуны. Гром аплодисментов и крики «Правильно, правильно» сопровождали его. Вот этот так поставил точку», — смеясь говорил поручик солдату, — «настоящий окопный дядька». Толпа расходилась, близилось время ужина, летние сумерки надвигались. Обычно в такие часа то тут, то там завелась бы песня, заверещала бы гармоника, собрался бы кружок слушателей, но теперь после ужина всюду были кучки солдат, Слышались тихие речи, вопросы без ответа, и хмурились брови, и темно становилось в голове. — Как вы думаете, Казимир Казимирович? — спросил Козлов у Верцинского. — Пойдут или нет? — Все зависит от погоды. Будет хорошее, может, и пойдут, — ответил Верцинский.